Глава сорок пятая. «Дубинка может сработать», — говорит Коул. «Один из нас запустит ее, а второй воспользуется этим». Леобен качает головой. «Он будет готов к этому. Мы должны ввалиться туда с оружием». Они вдвоем сидят на передних сиденьях джипа Леобена, а машина Коула на автопилоте следует за нами. Я сижу сзади и слушаю, как они обсуждают план. У меня на поясе висит кобура, в которой поблескивает пистолет. Мы встретимся с Лакланом в лаборатории. Мы обдумывали, позвать Картакс или Небеса, или отправить туда стаю дронов, но решили, что это опасно. Лаклан слишком умён. Он будет следить за каждым сеансом связи, ожидая любого намёка на атаку. Если он почувствует угрозу, то может включить оранжевые светодиоды в любой точке мира, так же, как он это сделал в Санни-Вейле. Он держит весь мир в заложниках. И у нас нет выбора. Мы должны убедить его, что безобидны. И как только подберёмся поближе, убить. Эта мысль словно тень штормового облака, нависшего над горизонтом. Я знаю, что это случится. Но всё ещё могу не обращать на неё внимания. Могу ещё несколько минут притворяться, что мы не планируем убить человека, которого ещё несколько часов назад я считала своим отцом. Если я начну больше думать об этом, то растеряю всю смелость и не смогу следовать плану, который возник в моей голове. Пока мы едем, Коул или Лиабен продолжают обсуждать условные знаки, принятые у военных, лучшие позиции для стрельбы, оружие, ловушки и другие непредвиденные обстоятельства. Их злость пульсирует в воздухе, и с каждой секундой её становится всё больше. Это то, что можно увидеть, когда они работают вместе. Два грандиозных оружия, переполненных силой, планируют нападение, которое, можно не сомневаться, будет выполнено с хирургической точностью. Или, по крайней мере, они могли бы его совершить, если бы атаковали Нелакла на Агату. Я смотрю сквозь стекло в задней двери, на три остроконечные горы вдали. Если Лаклан в лаборатории, значит, он находился здесь всё это время. И именно об этом месте он писал в записке, которую оставил в панели Коула. Поэтому мне интересно, что случилось бы, если бы Новак не заставила нас поехать в Саннивейл. Мы бы приехали сюда и обнаружили, что он ждёт нас. Рассказал бы он мне всю правду о моём прошлом. Почему-то мне так не кажется. План Лаклана намного запутаннее. Я всё ещё не знаю, чего он добивался, но думаю, он хотел, чтобы всё произошло так, как и произошло. Когда мы приехали в Саннивейл, Новак упомянула, что получила анонимную записку о том, что я путешествую по стране с вакциной. В тот момент я посчитала, что это сделала Агнес. Но она не знала, куда мы направлялись. Конечно, это мог быть и Дакс или Лиабен, но что-то мне подсказывает, они тут ни при чем. Остается лаклон И теперь мне кажется, что он хотел, чтобы мы оказались в Саннивейле. Хотел, чтобы Новак возглавила расшифровку. Потому что знал, она не удержится и будет вести трансляцию в прямом эфире а значит, запустит ускоренное тестирование вакцины. Он хотел, чтобы я оказалась в баке с кабелем, присоединённым к позвоночнику, а моё тело выступило в качестве перевалочной базы для 4 миллионов строк его кода присоединённой процедуры. Если это правда, то он продумал блестящий план и разыграл его как по нотам. Но и не следовало ожидать чего-то другого от такого человека, как Лаклан. И это пугает меня, потому что если он спланировал всё, что случилось ранее, то всё ещё контролирует ход событий. Начинает моросить дождь, а затем грохочет раскат грома. Коул поворачивается и смотрит на меня. «Ты готова? Мы подъедем прямо к лаборатории отправимся туда без оружия. Чем спокойнее мы будем себя вести, тем ближе он нас к себе подпустит». «Да, хороший план», — говорю я, все еще глядя в окно и нервно перебирая молнию одного из рюкзаков, которые лежат рядом со мной. Спальные мешки и снаряжение Леобена и Дакса все еще свалены на заднем сиденье джипа после совместного путешествия. «Тебе даже не нужно туда с нами идти» говорит Коул. Услышав это, я резко поворачиваюсь к нему. «Ты издеваешься? У меня больше причин желать ему смерти, чем у тебя!» Лябан усмехается. «Говорил же тебе, что это ей не понравится!» Коул хмурится. «Я просто считаю, что там будет небезопасно. Мы можем наткнуться на ловушке. У него может оказаться оружие, от которого мы не сможем защититься». Он кивает в мою сторону. Под израненной кожей светится несколько кобальтовых точек. Моя панель уже начала работать. Но установилась только парочка алгоритмов, «Ещё какие-нибудь коды заработали?» Я опускаю глаза. «Нет, но появился черновой интерфейс». VR и исцеляющий модуль заработают в ближайшее время. Я моргаю, вызываю перед глазами несколько строк черного текста и прокручиваю системный журнал с сообщениями о ходе установки. Через час или два я смогу использовать полный интерфейс VR, кодировать без клавиатуры и погружаться в виртуальные миры. И, судя по всему, уже совсем скоро получу доступ ко всем данным, которые DAX обнаружил в моём позвоночнике. Эти терабайты файлов — не резервные копии данных с моего кинкита. Я вижу, что им уже много лет. А судя по названиям и типам файлов, это личный архив. Во мне сохранилось то, что Дзюньбэй когда-то хранила в своей панели. Каждый кусочек кода. Каждая сохранённая запись. Лаклан не стёр эти данные, когда изменял мою ДНК. А оставил здесь. И они ждали, когда их обнаружат. Жизнь Дзюньбэй, хранящаяся в сообщениях и документах, всё ещё заперта внутри меня. И кол даже не подозревает об этом. Если я расскажу ему, то он догадается, что это значит. Обдумает и вычислит план Лаклана так же, как это сделала я в самом начале нашей поездки. Он увидит, что мы просто шахматные фигуры на его доске. И если Коул поймет, что я планирую сделать, когда мы доберемся до лаборатории, то он не пустит меня туда. Лябен сворачивает на грязную грунтовую дорогу, по которой мы съезжаем с холма и пересекаем ручей. Короткое воспоминание мелькает в голове. Холод воды, обжигающий мои ноги, когда я бегу в темноте. Но оно тут же исчезает когда мы выезжаем из-за деревьев на заросшую травой поляну. Дыхание вырывается из лёгких. Перед нами возвышается лаборатория. Квадратное трёхэтажное здание, выступающее из высокой травы. Выкрашенные белым бетонные стены украшают пятна ржавчины и плесени, а плоскую крышу испечлили трещины и заполнили сорняки. На большинстве окон решётки, но стёкла разбиты, а над дверью виднеется облупившийся логотип картекса. Уставившись на здание, я обхватываю себя руками, Смутные воспоминания всплывают из подсознания. Тускло освещенные коридоры, деревянные койки, колючие серые одеяло, лазерные сканеры, дверные засовы и рычащие генно-модифицированные собаки. Это место словно из ночных кошмаров. «Дом, милый дом», — бормочет Леобен. Он останавливает джип на месте, которое осталось от гравийной парковки, и глушит двигатель. За нами из леса выезжает пустой джип Коула и останавливается позади лаборатории, чтобы у нас была еще одна точка обзора. «В задней части лаборатории есть один человек», — говорит Леобен. «Я уверен, что это Лаклан, и, судя по затрудненному дыханию, он тяжело ранен. Отсюда отправляется множество данных на спутнике. Думаю, именно здесь он контролирует код, превративший людей в сумасшедших». «Как мы заблокируем сигналы?» — спрашиваю я. «Он же может активировать код, как только мы войдем внутрь». «Предоставь это мне», — говорит Леобен. «Вы отправитесь вдвоем, а я останусь здесь» и активируя заглушающие черные купола в джипах, которые настраиваются на определенные частоты. Но так как Лаклан постоянно перебирает их, мне придется контролировать, чтобы все работало, а для этого нужен физический контакт. Думаю, минут на 5 или 10 я смогу скрыть, что мы блокируем его сигналы. Но в конце концов Лаклан все поймет, и тогда у меня уже вряд ли получится их сдерживать. Так что вам придется за это время проникнуть внутрь и взорвать оборудование, которое он использует. Какой-нибудь сервер или кучу генкитов в стиле Лаклана. Как только вы оборвёте передачу данных, я присоединюсь к вам, и мы разберёмся со стариком. «А кол может остаться здесь, чтобы контролировать чипы?» — спрашиваю я. «Нет», — говорит Леобен. кол в этом разбирается ещё хуже, чем компьютеры джипов. Только у тебя и у меня это действительно получалось». кол поворачивается ко мне. «Почему ты хочешь, чтобы я остался снаружи?» «Потому что считаю, что он как-то воспользуется мной против тебя. Он мог убить меня во время процедуры, но не сделал этого. Мог убежать, но всё ещё здесь». И он оставил резервную копию моей старой панели, хотя должен был понимать, что я найду ее при расшифровке. «Думаешь, он хотел, чтобы ты все вспомнила?» — спрашивает кол «Конечно», — отвечаю я. «Иначе зачем бы он направил тебя на мои поиски?» «Все это часть его плана», — Лябен фыркает. «Тогда это глупый план. Он слишком много возомнил о себе и будет убит». «Нет», — возражаю я, — «это гениальный план. Я до сих пор не понимаю, как все должно закончиться, но почти уверена, что ему для этого нужна моя помощь. Думаю, что случившееся в Саннивейле было своего рода проверкой того, сможет ли он контролировать взбесившихся людей. Вот почему он активировал код не у всех. Но он задумал что-то масштабнее этого. Лаклан написал алгоритм не для того, чтобы свести всех с ума. «Ты считаешь, что сейчас мы всё контролируем? Вот только это не так. Мы просто фигуры на его шахматной доске. И именно он передвигает нас. Каковы бы ни оказались его намерения, он ждал, пока мы не доберёмся сюда. И я уверена». «Это потому, что ему необходима моя помощь». «Но сейчас ты не станешь ему помогать», — говорит Коул, особенно после того, что он с тобой сделал. «Я и не хочу этого делать. Но у меня может не остаться выбора. Но у него не останется рычагов воздействия, если мы заблокируем эти сигналы. Он ничего не сможет сделать». «Разве ты не понимаешь?» — шепчу я. «Он заставил меня вспомнить о тебе. А в твоем теле множество его алгоритмов. Я видела это, когда взламывала твою панель. Я понимаю это каждый раз, когда твои глаза темнеют». «Если ты отправишься туда со мной, уверена, он найдет способ причинить тебе боль. И тогда я сделаю все, что он скажет. Он заставит меня вспомнить прошлое, чтобы использовать мои чувства к тебе, манипулировать мной. Это даст ему в руки все козыри». Коул пристально смотрит на меня, нахмурив лоб. Вокруг его глаз видны тени, а щеки впали. Он выглядит слабее и истощеннее, чем после того, как получил пулю. Я не могу смириться с мыслью, что снова потеряю его. И не буду смотреть, как он страдает». Каждую минуту с тех пор, как он вернулся в мою жизнь, Коул защищал меня, и теперь пришла моя очередь. Он застывает, когда понимает, что я задумала. «Нет, ты не отправишься туда одна. Точно нет. Ты должен позволить мне это сделать». «Это, черт возьми, даже не обсуждается». Глаза Коула сверкают. «Я только что вернул тебя, и не стану рисковать тем, что могу снова тебя потерять. Это зависит не от тебя». Коул бледнеет. Он догадался обо всем по моему лицу, поэтому вытягивает руки, пытаясь закрыть мне рот. Но не успевает. «Рекумбентибус!» Слово пронзает его, словно пуля. Он резко оседает, кашляет, а затем отключается. «Господи!» — говорит Леобен. «Что, черт возьми, ты только что сделала!» Я выползаю к задней двери джипа и открываю ее. Вырубила его. Он очнется через 15 минут. Я пойду в лабораторию одна. Не пытайся идти за мной. Подожди здесь и заблокируй его сигналы. «Есть, мэм!» — ошеломленно говорит Леобен. «С возвращением, Дюньбэй!» Я киваю и, повернувшись, шагаю к зданию, неуверенная, что за чувства меня охватили после этих слов. Стальная дверь, ведущая в лабораторию, не заперта. Я открываю её и вижу тёмную комнату ожидания, которая есть в каждой больнице. Напротив пустой стойки регистрации с огромными рогами картекса на стене стоят запылённые стулья. Как только я захожу внутрь, на потолке зажигаются трёхгранные светильники, создавая дорожку из света к коридору на другом конце помещения. «Лаклан знает, что я здесь». «Конечно же, знает. Скорее всего, он отслеживал наше передвижение всю дорогу от Сани Вейла. Светильники мигают, призывая меня поторопиться. Лаклан проведет меня через лабораторию. Ну ладно, бормочу я. Я обязательно доберусь до тебя». Я позволяю двери захлопнуться за мной и хромаю по коридору. Светильники на потолке вспыхивают, ведут меня мимо пыльных комнат, которые вытаскивают на свет воспоминания. «Как я бегала по этому коридору в детстве?» Как меня, крича и пиная, тащили по нему за волосы, а из моей руки торчали провода. Светильники приводят меня к двери без опознавательных знаков. Но даже без них я откуда-то знаю, что мне нужно сюда. Чувствую это каким-то шестым чувством. Это зудит в основании черепа. Я стискиваю зубы и поворачиваю ручку. Дверь распахивается, и передо мной расстилается сверкающая лаборатория, которую я уже не раз видела раньше. Комната из моих снов и вспышки воспоминаний во время расшифровки. Пол выложен плиткой, а за стеклянной стеной видно три остроконечные горных вершины. Они вырисовываются вдали, окутанные туманом. Лаклан сидит напротив двери и смотрит на меня с улыбкой. «Привет, дорогая», — говорит он, — «я так долго тебя ждал». Я застываю. Последние два часа мне пришлось собираться с силами, чтобы встретиться с ним. Но это всё равно поражает меня, как пуля. Он тяжело ранен. Кожа на его лице покрыта струбьями и ссадинами. Он сидит в автоматическом кресле, которое выглядит так, словно его стащили из кабинета стоматолога. Одна рука забинтована, а на другой видно множество волдырей, сочащихся жидкостью. Его запястья и шеи обмотаны несколькими слоями бинтов, сквозь которые проступают пятна крови. Но это он, Лаклан, человек, который какое-то время называл себя моим отцом. Мы встречаемся взглядами, и это вызывает целый поток спутанных воспоминаний. «Я вижу, как мы проводили дни в хижине, а затем то, какими кошмарными были годы в плену лаборатории. Я была его подопытной, его жертвой, а последние три года его дочерью. Это действительно ты?» Говорю я и шагаю в дверной проем. Лаклан переводит налитые кровью глаза на пистолет на моем поясе, а затем что-то начинает гудеть в дверной коробке. Я опускаю глаза и вижу, как два электромагнита вырывают узел из моего раненого колена».